3. В течение следующих нескольких недель Эрвен неоднократно бывал у Фонтена под различными предлогами. Взять книгу, попросить совета. В этих визитах он находил удовольствие, в котором главным было не тщеславие, а искренняя привязанность. Фонтен казался ему обеспокоенным, возможно, даже несчастным. Нет, он не жаловался молодому человеку, Слова его по-прежнему были ироничны, но трогательная учтивость, слегка чопорная и манерная, уже не могла скрыть усталость и даже отчаяние. Все больше привязываясь к Фонтену, Марсена вынужден был признаться себе самому, что чувствует некоторое разочарование. Когда-то давно знакомство с Гиемом Фонтеном представлялось вершиной его провинциальных устремлений. И вот внезапно оказалось, что его божество принимает его как друга, почти как равного. Кого он увидел? Человека ироничного и вечно жалующегося, немного легкомысленного, который, казалось, не способен вести за собой других, а сам нуждается в проводнике. Во что, собственно, верил Фонтен? Что думал он о жизни и смерти? Каковым было его моральное кредо? Политические, религиозные взгляды, Можно было выслушать его многочасовые рассуждения, не узнав о нем ничего нового, потому что, делая шаг в одном направлении, он непременно тут же делал шаг в направлении совершенно противоположном. Впрочем, читатели вполне благосклонно относились к этой его особенности, поскольку Фонтен принадлежал к небольшому числу избранных, чья нерешительность представляется загадочностью, а не постоянство изяществом». Р.В. давно уже поставил крест на приглашении на обед, которое когда-то весьма неохотно высказала госпожа Фонтен, не позаботившись к тому же уточнить конкретную дату. И вдруг эта дата оказалась назначена. Да не в каком-нибудь безликом пригласительном билете, а в письме, написанном собственноручно Полиной. Его приглашали в воскресенье отобедать в узком кругу, дабы иметь возможность поговорить откровенно. Интересно. Подумал он, о чем таком откровенном намеревается говорить эта женщина, плохо представляющая себе, что такое откровенность. Приглашение он принял. Метрдотель с повадками каноника встретил его со сдержанной улыбкой, явно предназначенной не случайному посетителю, но другу дома. Фонтен, как обычно, был рад его видеть, но и это было нечто новое. Лицо госпожи Фонтен тоже озарило улыбка, когда РВ появился на пороге. Странно. — удивился тот. — Можно подумать, она хочет о чем-то меня попросить. Но что я, жалкое создание, могу сделать для этого всемогущего человека? Тем не менее он не ошибся. Едва лишь они сели за стол в сумрачный из-за витражей столовой, как она заговорила. — Мы пригласили вас одного, месье, потому что нам в голову пришла мысль, которая, надеемся, может вас заинтересовать. Один английский издатель написал моему мужу, что намеревается опубликовать ряд коротких биографий современных писателей. В эту серию он хотел бы включить несколько французов, в том числе Гийома. А написать эти биографии могли бы молодые авторы. Супоставить, так сказать, два поколения, что, в общем и целом, вполне удачная мысль. Мы подумали, было бы неплохо, чтобы книга о Гийоме была поручена именно вам, если, конечно, эта работа вас заинтересует». «Мы уже имели возможность убедиться, что вы прекрасно знакомы с его творчеством. А что же касается собственной биографии, я готова предоставить вам все необходимые сведения». Фонтен, который до сих пор не принимал участия в разговоре, казался несколько смущенным. Он вскинул руку. «Однако же...» — обратился он к супруге. «Однако же следует узнать, привлекает ли молодого человека этот труд». «Он и сам пишет книги. Не понимаю, с какой стати ему заниматься моей жизнью, тем более делать это на заказ». О, в самом заказе?» — сказал Р.В. «Нет, по моему мнению, ничего плохого. Разве самые прекрасные ваши тексты не были написаны на заказ? Я просто сомневаюсь. Возможно, профессиональный, признанный критик лучше справится с...» «Речь идет не о критике», — живо откликнулась госпожа Фонтен. «Здесь нужен скорее портрет». «Впечатление на фоне биографического очерка. Вот как я представляю себе эту книгу». Фонтен нетерпеливо барабанил пальцами по столу. «Дорогая», — произнес он, — «никому не интересно, как вы представляете себе книгу. Если он согласится ее написать, это будет его книга, и он напишет ее так, как сочтет нужным. Или вы намереваетесь распоряжаться им тоже». Смущенный от того, что оказался свидетелем семейной ссоры, РВ впервые принял сторону госпожи Фонтен и попытался перевести разговор на другую тему. Подвигнуть Фонтена на длинный монолог было весьма нетрудно, стоило лишь произнести имя одного из его любимых авторов. РВ пробормотал что-то о Жубере, и гроза отступила, сменившись безобидным дождиком цитаты забавных историй. Когда по окончании обеда в гостиную был подан кофе, Полина Фонтен сказала мужу. Гием, не забудьте, вы обещали передать сегодня вечером для публикации ваш доклад о Ронсаре. Времени у вас в обрез!» «Боже мой!» — воскликнул Фонтен. «Ну, конечно! К тому же Ронсар! Надо, чтобы все было безукоризненно! Простите, друг мой!» Эрве остался наедине с госпожой Фонтен. Именно этого она и хотела. «Так что же?» — решительно произнесла она. «Вы согласны написать эту небольшую книжку?» «Если издатель и герой книги не против, то да, мадам, творчество господина Фонтена оказало на моей жизни такое серьезное влияние». «Ваша кузина Ларивьер именно это мне и сказала. Вот видите, когда вы узнаете Гийома получше, то убедитесь, что как человек он так же привлекателен, как и писатель. В нем нет гордыни, возможно, он слишком скромен. Впрочем, сейчас речь не об этом. Так вы согласны? Мы напишем эту книгу вместе». «РВ подскочил, только не это», — подумал он. «Я не желаю, чтобы она мной распоряжалась, как выразился ее муж». Однако вслух он не возразил и подумал, что, возможно, это сотрудничество станет поводом еще больше сблизиться с семейством фонтен.